Глава тринадцатая. Спорили чьи-то голоса. Мое сердце заколотилось. Когда я открыла глаза, все поплыло, и я снова зажмурилась. «Мисс, вы меня слышите?» Я с трудом разлепила веки. «Слышу». Сколько пальцев я показываю. Я посмотрела на руку врача в перчатке. Кватра. «Мне поставят оценку выше за ответ на итальянском». Она улыбнулась и пощупала мне пульс, Потом прослушала сердце стетоскопом. Я попыталась поднять голову. «Пожалуйста, не вставайте. У вас был обморок. Мы скоро отвезем вас в больницу, но придется немного подождать. Скоро уже успели отправить отсюда». Сердце снова заколотилось, и толчки отдавались в голове. Ехать в больницу — последнее, чего мне хотелось. Тревога зашевелилась в животе при одной мысли об этом. «Нет необходимости, мне уже намного лучше. Я просто устала. Не спала прошлой ночью». Солгала я. «Ненавижу больницы. Если меня туда отвезут, это меня еще больше расстроит. Пожалуйста, просто отправьте меня домой отдохнуть». Врач нахмурилась и поговорила со стоявшим рядом коллегой. Я поняла слова задержка и четыре часа. Похоже, если меня отправят в больницу, придется долго ждать в приемном покое. Я правда нормально себя чувствую. Я медленно села, и она не стала меня останавливать. «Можно мне воды, пожалуйста?» Кто-то протянул мне бутылку холодной воды, и я выпила ее. и улыбнулась врачу. «Видите, просто легкий обморок. У меня низкое кровяное давление. Такое бывает». Врач не выглядела довольной, но Эльда, державшая на руках Исаю, сказала ей что-то по-итальянски, и она, наконец, согласилась меня отпустить. Нам позволили покинуть площадь, и как только мы оказались за пределами видимости, я прислонилась к стене. Ноги мои ослабли от пережитого потрясения. «Сексини?» Похоже, худшая стадия гнева Эль доминовала. «Просто болит голова», — выдохнула я. «Я в порядке». В животе порхал огонь, напоминая мне о своем присутствии. «Твой голос звучит жутко. У тебя лихорадка. Ты дойдешь домой? Может, все-таки лучше поехать в больницу? Надо позвонить твоим родителям». «Я позвоню», — ответила я. «В больнице нет необходимости. Просто нужно отдохнуть». Голова гудела, и мысли о постели манили меня. Я направилась к дому моих работодателей. Эльдас и Сайя последовали за мной. Если Эльда и была все еще расстроена, я этого не замечала. Мое внимание было приковано к тому, чтобы переставлять ноги. Когда мы, наконец, добрались, Эльда заставила меня лечь на ее постель, чтобы она могла присматривать за мной. Я рухнул на кровать, не думая о том, чья она, и погрузилась в глубокий сон без сновидений.